— Но почему? — Воля Господа, — повторила леди Маргарет. — Я этого не перенесу, Тихо — тихо-тихо прошептала Екатерина, чтобы другие не слышали, и подняла, залитое слезами, лицо с плеча подруги. — Ах, Екатерина, вынесешь, научишься выносить. С бесконечным терпением сказала леди Пол. Другого не остается. Можно гневаться на судьбу и заливаться слезами, но в конце концов приходится все выносить. Екатерина медленно вернулась в свое кресло. Леди Маргарет с естественной грацией осталась на коленях, не выпуская рук королевы. — Вам наново придется учить меня мужеству, — шепнула Екатерина. — Нет нужды, — покачала головой подруга. — Этому учишься только один раз. Вы уже научились тогда, Владлоу. Вы не из тех женщин, которые ломаются под гнетом скорби. Вы будете скорбеть и продолжать жить. Вы снова вернетесь в мир. Будете любить. У вас будет другое дитя. Это дитя выживет. И вы научитесь. «Быть счастливой!» «Не верю», — горестно произнесла Екатерина. «Однако так оно и будет». Та битва, которой Екатерина ждала всю свою жизнь, произошла, когда она не отошла еще от смерти сына. От короля Фердинанда пришло письмо. «Мне выпало возглавить поход против мавров Африки», — писал он. Само их существование опасно христианству. Их набеги угрожают всему Средиземноморью и препятствуют судам, идущим из Греции в Атлантику. «Пришли мне своих лучших рыцарей. Сын мой, ты ведь писал мне, что у вас там новый камелот». Под началом самых храбрых... своих полководцев, пришли мне самых стойких своих воинов. Я поведу их в Африку, и мы, христианские короли, уничтожим королевство неверных». Усталая, безучастная, она как раз закончила расшифровку письма, когда с теннисного корта пришел Генрих. Он расплылся в улыбке, завидев ее, И тут же его радостное лицо исказилось гримасой вины, как у мальчика, пойманного за запретной забавой. В это предательское мгновение Екатерина поняла. Он забыл, что их сын умер. Играл в теннис. Выиграл, надо полагать. Потом увидел жену, которую еще любил. Короче говоря, был вполне Счастлив. Радость давалась мужчинам из его семьи так же легко, как печаль, женщинам из ее рода. Сердце ее вдруг сжалось от ненависти, столь сильной, что во рту разлилась горечь. Он способен забыть, пусть даже на мгновение, что их дитя умерло. Сама она этого никогда не забудет, никогда». — Пришло письмо от моего отца, — сообщила она, сделав усилие, чтобы голос ее звучал поживее. «Да — Да? С очевидной нежностью король взял ее за руку, и она стиснула зубы, чтобы не закричать «Не прикасайся ко мне!» — С выражениями сочувствия, утешениями. Вопиющая неуместность всего, что он сейчас сделал и говорил, казалась невыносимой, но Екатерина взяла себя в руки. «Нет, это не частное письмо. Ты же знаешь, он редко пишет мне отцовские письма. Это известие о том, что предстоит крестовый поход. Он приглашает наше дворянство собрать полки и пойти с ним на мавров». «Правда!» В самом деле, вот удача! «Но не для тебя», — сказала Екатерина, не принимая идей, что он пойдет на войну, когда у них нет сына. Это всего лишь военная вылазка. Однако отцу пригодятся английские воины, и, на мой взгляд, их следует послать. «Еще бы они ему не пригодились!» — хмыкнул Генрих, и повернулся к своим друзьям, которые толпились поодаль, как напроказившие школьники.